Глава 35. Беспалов в халате и с трубкой ходил шаркая туфлями по столовой и пояснял сидевшему в углу и не слушавшему его Виталию, как делается настоящий омлет с афинь -зерб, яичница с зеленью. Арест лежал на диване, находясь в полном финансовом скудении и ожидая вечера, когда можно будет взять хоть полтинник Саши Николаевича. Маня была у себя в комнате, а Саша Николаевич в своей. Он опять предавался вдохновению, то есть писал и зачеркивал поэтические, по его мнению, строки. По улице прогремела карета и остановилась. «Какой-то важный господин к нам», – проговорил титулярный советник Беспалов, выглянул в окно и присел, расставив руки, «а я, как нарочно в халате, поди, арест, встреть». «Граф Савищев, должно быть», – сказал арест и поднялся, предвкушая возможную поживу. «А я лучше укроюсь», – заявил Беспалов и робкими, но быстрыми шажками последовал на кухню. И великолепно одобрил арест и пошел в переднюю, где уже стукнула входная дверь. Однако в передней вместо савящего арест увидел почтенного седого господина. Но внушительный вид гостя ничуть не смутил его, и он галантно расшаркался, поклонившись боком, тем привычным движением, которым он сгибался над бильярдным столом, делая без промаха удар почти не целясь. «С кем имею честь?» – промычал он. «Господин Николаев здесь?» – спросил приехавший господин. «Здесь?» – ответил арест. «Я, Андрей Львович Сулейма, и хотел бы его видеть». «Ага», — сказал арест, и возрился на Сулиму, желая разглядеть того иезуита, которому, как он знал, ездил Маня. «Я желаю видеть господина Николаева», — повторил Андрей Львович. «Направо в угол», — заявил арест, и сделал движение рукой, словно посылал бильярдный шар в сторону дверей жильца. «Благоволите проследовать», — добавил он, а затем, пропустив сулиму в дверь, затворил ее и ней ухом. Он заинтересовался, зачем приехал этот важный господин. Он слушал, как иезуит, за которого считал Андрея Львовича, познакомился с Сашей Николаевичем и объявил ему, что он может получить наследство. «Опять это наследство», – подумал арест, махнув рукой, отошел от двери и вернулся на диван, находя, что лежание более соответствует его природным склонностям. Через некоторое время Саша Николаевич заглянул в столовую и снова обеспокоил ареста. «Скажи, пожалуйста, Марии Власьевне, что ее желает видеть господин Сулейма», – проговорил он. «Да что я вам дался?» – обиделся даже арест. «В кои-то веки придаешься часам отдохновения?» «И вдруг беспокойство. Я в вашу политику вмешиваться не желаю, так как в данном случае никакого профита от нее получить не могу». Он повернулся лицом к спинке дивана и стал водить по ней пальцем чертя не то какие-то невиданные узоры, не то цифры. Да подите же, наставительно требовательным тоном произнес Саша Николаевич, но арест даже не удосужил его ответом. Он только подрыгал подошвой сапога, ясно выразив мимикой, поди прочь. Титулярный советник Беспалов, по некоторой робости, от которой он и на службе не имел успеха, не решившись показаться приезжьему, тем не менее следил в щелку двери и слышал препирательство Саши Николаевича и ареста. Узнав, что этот приезжий желает поговорить с Маней, он, приседая на ходу, отправился к ней в комнату и позвал ее. Маня вышла и совершенно просто приняла Андрея Львовича, как будто тут была не убогая столовая с лежащим на диване арестом, а, по крайней мере, штофная гостиная. «Я с вами хотел бы переговорить наедине», – сказал сулима. «Тогда пройдемте в мою комнату, – по-прежнему спокойно и просто предложила Маня и провела гостя в комнату к себе». Одно слово принчепесса подумал ей вслед, любой ею Саша Николаевич, вспоминая название, данной мании арестом. «А что, этот барин важный?» — спросил слепой из своего угла. «Да», — ответил арест. «Он бритый? Бритый. Я его камердинером возьму», — воскликнул Виталий. «За пять миллионов в год пойдет. Ежели он не играет на бильярде, тогда не бери», — посоветовал арест. Андрей Львович долго беседовал с Маней наедине, и когда он возвращался назад через столовую, арест как раз в это время прикладывался к графинчику в буфете. Усмотрев, что Беспалов забыл его запереть, он воспользовался тем, что титулярный советник укрылся на кухне. Выпив, арест щелкнул языком и остановил Андрея Львовича. «Почтеннейший меценат, а со мной вам не угодно будет поговорить?» – спросил он. «Нет», – удивился сулима – «мне с вами вовсе не нужно говорить». В таком случае виноват, я думал, что вы со всеми нами по очереди, без различия пола и возраста, а вы пожелали иметь беседу только с аристократами этих палестин. Уважаю ваши желания по законам гостеприимства. И арест простер свою любезность до того, что не только проводил гостя до передней, но и подал ему там, правда, вместо его шинели истерзанный и уже обтрепанный плащ, когда-то бывшую у Саши Николаевича». Когда Сулеймар взглядел в полутьме, в чем тут дело, арест уже удалился, предоставив ему самому освободиться от плаща и найти свою шинель. Маня была настолько озабочена, что даже не сделала ему замечания за эту выходку».